Такова локковская философия, в которой нет никакого намека на спекулятивное мышление. Задачу философии – познание истины Локк обещает в своей философии достигнуть эмпирически. Эта философия, правда, приносит пользу тем, что обращает наше внимание на всеобщие определения. Но такого рода философия представляет с о б о ю не только точку зрения обыденного сознания, которому все определения его мышления представляются данными, п р и ч ё м оно смиренно забывает свою собственную деятельность. А это есть нечто еще худшее. Для этого воведения и психологического возникновения нет того, что единственно лишь интересует философию. Нет вопроса о том, истинны й л и эти мысли и соотношения, взятые сами по себе, так как здесь это выведение стремится лишь к тому, чтобы описать тот способ, каким мысль берет извне данное. Можно сказать, как это говорит Вольф, что является произвольным начинать конкретных представлений, что нельзя, например, утверждать, будто из голубого цветка и голубого неба возникает представление тождества. Можно ведь прямо начать со всеобщих представлений и сказать «мы находим в своем сознании представление – время, причина». и д е й с т в и е это, мол, позднейшие факты сознания. Этот ход мысли лежит в основании р а с с у ж д е н и я Вольфа. Только последний считает нужным приводить различия между разного рода представлениями, выясняя, какие из них являются наиболее существенными». л о к же в целом не принимает во внимание этого различия. С локковским способом рассуждения отныне, или вернее сказать, в этом лагере, точка зрения философствования радикально меняется. Интерес философии ограничивается теперь выяснением формы перехода объективного и или единичного ощущения в форму представления. У Спиноза и м а л ь б р а н ш а мы, правда, также встретили как основную характерную черту стремление познать это соотношение мышления с созерцанием, следовательно, стремление познать то, что входит в отношение, относительное. И у них также мы встречаем вопрос, как мышление и созерцание соотносятся между собой. Однако они понимают этот вопрос и отвечают на него в том смысле, что интересно лишь это соотношение, взятое само по себе, а не соотносимые члены. И само это соотношение как абсолютная субстанция есть таким образом тождество, истинное, Бог. Соотносимые члены как односторонние не суть сущая, п р е д п о с ы л а е м о е и пребывающая. Они лишь акциденциальны, Здесь же признаются значимыми в качестве основных соотносимых вещи и субъекты, и они наперед предполагаются значимыми. Рассуждение Локко совершенно поверхностно. Оно всецело держится лишь явление, лишь того, что налично, а не того, что е и т Но н совершенно другой вопрос. Истинны ли эти всеобщие определения сами по себе? И откуда они получаются не только в моем сознании, в моем интеллекте, но и в самих же вещах? Пространство а Причина, действие и так далее – суть категории. Каким образом эти категории входят в особенное? Каким образом всеобщее пространство доходит до того, чтобы определить себя? Этот способ рассмотрения – вопрос, истинный ли сами по себе эти определения «бесконечная субстанция» и так далее совершенно у п у с к а е т с я из виду. Платон подверг исследованию «бесконечное» и «конечное», «бытие» и «определенное» и так далее, и сказал, что ни одна из этих противоположностей не истинна сама по себе. Они истинны лишь как полагающие себя тождественными друг с другом, безразлично откуда бы ни взялась истинность этого содержания. Здесь же совершенно отказываются от истины самой по себе». т д а как на самом деле главным является природа самого содержания. Каков бы ни был ответ, будет ли он гласить, что это содержание происходит из интеллекта, или скажут, что это содержание происходит из опыта, этот ответ не дает решения, а спрашивается, истинно ли Это содержание, взятое само по себе. У «локка» истина означает лишь соответствие наших представлений вещам. Здесь идет речь лишь об отношении и безразлично, каково будет содержание, объективная ли вещь или содержание представления. Но нечто совершенно другое представляет собою исследование самого содержания. Вопрос, истинно ли то, что находится в нас, нечего спорить об источнике. Ибо, как бы вы н и ответили на вопрос, откуда, что единственно важно для Локка, это не исчерпывает вопроса. Интерес к содержанию, взятому само по себе, совершенно исчезает в локковской постановке вопроса, и таким образом эта позиция совершенно отказывается от достижения ц е л е й философии. Для тех же философских систем, в которых мышление с самого начала конкретно Мышление и всеобщее, тождественно с протяженным, вопрос об отношении между этими двумя сторонами, разъединенными мышлением, неинтересен и непонятен.